День девяносто два. Наш последний день в Сефроу. Начавшись с утра, дождь изменил все наши планы. Мы хотели отправиться на прогулку, но в итоге остались дома и наблюдали, как растет лужа между комнатой и кухней. Мы даже поразмышляли на тему, а не завестили Тревису рыбок. Завтрак удался. Приготовили оставшиеся вареники, ели хареру, и запивали марокканским чаем с мятой. Потом отправились в город. Решили отыскать пончики для Пауло. Снова зашли Кали, ставшему для нас добрым знакомым. Я угостила его орешками. Пончиков мы так и не нашли. Зато выпили очень хороший кофе, а Трэвис, по своему обыкновению, съел суп. Несмотря на погоду, у него в три часа должна была состояться вечеринка в саду. Поэтому Трэвис решил не ехать с нами в фес, а только проводил до вокзала. Мы тепло попрощались с мамми и всем ее семейством. Я вообще понимала маме без слов. Вчера утром, когда мы развешивали белье, нам с помощью мимики и жестов удалось поговорить о детях, мужьях и о многом другом. Бывает так, что для общения слова не нужны. Пришло время прощаться. Мы обнялись с Трэвисом и пошли к автобусу. Я до сих пор искренне надеюсь увидеть его еще раз, неважно, где и при каких обстоятельствах. Тревис — один из самых добрых и светлых людей, которых я встречала в своей жизни». До Феса мы доехали быстро и тут же узнали, что автобусов до Риссани нет, поэтому поездка в Мерзугу накрывается медным тазом. На вокзал пришел Ваджи. Мы поменяли деньги и отправились с ним в Супратур. Там нам посоветовали подождать до восьми, может, автобус все-таки не отменит. В Атласских горах выпал снег и завалило все основные дороги. Вот вам и Африка. Три раза мы с рюкзаками бодро прошлись по Авеню де Спорт и в очень спортивном настроении вернулись в Супратур. Нам сказали, что автобуса не будет. Мы позвонили Морфеусу Мухаммеду из Риад и отправились туда. Свое предложение он сформулировал кратко. «I have two options for you, guys. У меня для вас два предложения, ребята. Если мы упорствуем в желании ехать в пустыню, мы можем отправиться туда завтра утром на гранд-такси. Морфеус Мухаммед обо всем позаботится. Второе предложение отменяло первое и весь тур вообще. Да и возвращать деньги, похоже, нам никто не собирался». Решив, что в пустыню мы хотим, мы разместились на последнем этаже хостела вместе с Пауло в номере «Почти люкс». По-человечески приняли душ и уснули полной надежд. Я ничего не писала об этом в дневнике, но ситуация с такси и номером совершенно выбила меня из колеи. Я так не планировала. Это же какие деньги? Я сидела на кровати в отвратительном настроении и не хотела разговаривать с Дэном. Мириться с реальностью мне всегда было непросто, зато, находясь в растрепанных чувствах, так ворошила волосы на голове, что сделала себе отличную укладку без всякой плойки. Как успокоилась, даже не помню, но хорошо помню, как переживал из-за моего плохого настроения Пауло. Так началось наше путешествие в пустыню.